В центре Нью-Йорка, где-то на уровне 30 этажа, размещался огромный офис международной туристической компании. Несколько сотен сотрудников занимались продажей билетов в разные точки мира. Новые клиенты, контракты и заказы шли буквально каждую минуту. Чтобы привыкнуть к лабиринту из рабочих столов, нагруженных техникой и деловыми бумагами, и научиться находить свое рабочее место, новому человеку требовался по крайней мере месяц. С такой суматохой, шумом телефонов, звуками отбивания клавиш клавиатур и разноголосым гаммом не каждый мог смириться. Но такова работа. Тихо было только в звуконепроницаемых кабинетах начальства, окна которых выходили на Манхэттен. Таких кабинетов было всего 10, но рабочими из них были 9. Что находится за десятой дверью? Никто не знал. Иногда, самое любопытное, наблюдали, что туда заходил вице-президент компании, но самого шефа не видел никто и никогда. Скорее всего, у него был отдельный вход и все, что нужно для автономного существования. Вот и сейчас взволнованный вице-президент пронесся по лабиринтам из своего офиса и скрылся за тайными дверями. Он сгорал от волнения, губы побелели, лоб покрылся потом, а дыхание участилось. Прошло секунд десять, прежде чем он смог сформулировать свое первое предложение. «Мне нужно срочно внутрь! Открывай!» крикнул он человеку, сидевшему за шикарным столом в директорском кресле при слегка сумеречном освещении. «Красная тревога!» Директор оторопел, но быстро справившись с замешательством, нажал кнопку под столом и без промедления вернул руку в привычное положение, положив ее на рукоять крупнокалиберного револьвера. По сигналу кнопки, стеной шкаф, уставленный книгами сверху донизу, раскрылся. За ним появился вход в коридор, светлый и, как казалось, тупиковый. «Неужели красная?» – переспросил босс – прежде чем буревестник скрылся за дверями. «Да, красная, так что надо осматриваться! Федералы уже едут!» Потайной ход закрылся, а босс, не в силах понять происходящее, тупо уставился в монитор. Среди множества иконок на панели задач загорелась новая, сигнализирующая о новом сообщении. Открыв почтовую программу, он ничего не обнаружил. Нажал странное сочетание клавиш – И на экране появилось окно входа в Макс-сеть. Пальцы быстро набрали привычные логин и пароль, открыв доступ к его персональной странице в Макс-сети. Да, пришло одно сообщение. «Привет, мой дорогой Макс. Я знаю, что это ты посвятил дядю Сэма в наши тайны. Я не виню тебя. Когда-нибудь ты все равно сделал бы это». И хорошо, что сейчас, когда я в силах это выдержать. Скорее всего, ты уже узнал о моих развлечениях в гостинице и парке. Журналисты всегда любят окрасить все в мрачные тона. Как бы то ни было, наши дороги разошлись. Тебе, как оказалось, больше не нужна твоя тень. А мне мой старший брат. Так что я думаю, ты сильно не обидишься, если я открою родовое гнездо. За меня не переживай. Я собираюсь получить все наследство, так что ты мне уже не нужен. Ни ты, ни другие мои братья. Чем нас меньше, тем лучше. Я уже знаю, где искать первого. Я даже знаю, что это Мироу. Удивлен? Я знаю. Ну, вот и все». «По моим подсчетам, того времени, пока ты читал мое письмо, вполне достаточно, чтобы черт, которого ты получил вместе с ним, уничтожил твою систему охраны! Когда ты дочитаешь эти бредни, я буду иметь всю информацию о местонахождении братьев! По скриптам «Встречай гостей, дети дядя Сэма уже едут к тебе!» Босс-охранник никак не мог понять, как удалось взломать их систему охраны! Она была толще вавилонских стен!» Но видно и в них была какая-то малая трещина, из-за которой рухнуло все. «Ну тень! Ну падла!» – выругался он и сорвался с места. Он был готов к красной тревоге, хотя ее никогда прежде не было. Нажатием одной клавиши взрыв уничтожил все бумаги в специальном сейфе. Комбинация клавиш и началось полное удаление данных с компьютера. Для верности он включил устройство, выводящее из строя жесткий диск, запустившийся сразу после удаления файлов Револьвер, кейс, связка ключей И подвой сирен полицейских машин он скрылся за тайной дверью шкафом, ведущей в странный тупиковый коридор